Часть третья. Песни с волками. Толстый человек в длинной, ниже колен кожаной туники и начищенном бронзовом шлеме со знаком надсмотрщика за иноземцами на груди, презрительно оттопырив губу, оглядел стоящую перед ним фигуру. Не очень чистый белый балахон и суковатая палка с раздвоенным рогаткой и концом, изрядно ободранная снизу котомка за спиной, заношенные сандалии и грязные ноги. Обычный пилигрим к престолу магр стремящийся в главный храм, чтобы, по традиции, лишить себя жизни у подножия известной всему миру статуи в главном храме богини. «Откуда?» — лениво бросил насмотрщик. «С Тамариса!» — надсмотрщик удивленно покачал головой. «Странно!» — и ехидно добавил. «Ты бы еще через острова Магрос поплыл!» Пилигрим поднял равнодушный взгляд. Этой зимой на море были более короткими кружные дороги. Надсмотрщик хмыкнул. «Шотник!» Но тут его сальные глазки увидели, что с торговой лохани, на которой прибыл этот вонючий пилигрим, уже начали выгружать кипы дубленых кож. Его нос сморщился, но это все же сулило больший доход, чем можно было пойметь с нищего пилигрима. И он быстро протянул руку за мздой, а потом, не глядя, сунул монетку в карман. «Ну что еще можно ждать от такого урода, как немедный щерник?» Надсмотрщик пнул пилигрима по лодыжке и буркнув «Проваливай!» Поспешил к кораблю. Грон отскочил в сторону, давая возможность трясущимся телесам чиновника проскочить мимо и, проводив его взглядом, повернулся в сторону порта. Грамк был крупнейшим портом на этом побережье. Сначала они думали высадиться в одной из дюжины и гаваней поменьше, но в таких местах любой корабль, как бы невзрачно он ни не выглядел, сразу бросается в глаза – а в большой порт подобных лоханок пребывало по нескольку десятков за день. И поскольку Грон хотел, чтобы о его прибытии в Горгос осталось как можно меньше свидетельств, решено было идти в Нгранг. Грон спустился с пирса и не спеша, опираясь на посох, двинулся сквозь толпу. Нгранг был самым большим портом из всех, которые Грон видел до сих пор в этом мире. Говорили, что расположенный на другом побережье Кранг был еще больше, но Грон никогда там не был. Он медленно пробирался сквозь толпу, сохраняя на лице отрешенное выражение, которое и должно присутствовать на лице пилигрима, человека, стремящегося к смерти. Но глаза под слегка опущенными веками внимательно смотрели по сторонам. Когда он вышел на площадь, так же плотно забитую народом, как и причалы порта, по которым, казалось, слонялись все, кому не лень, то почувствовал, как какой-то оборванец тесно прижался к нему с той стороны, где висел кошель. Грон и молниеносно ухватил оборванца за ловкие пальцы. Ремешки, на которых висел кошель, уже были обрезаны, но сам кошель пока еще оставался в руке оборванца. Воришка дернулся, потом попытался полоснуть отточенной медной монетой, которой он перерезал ремешки, постиснувшие его пальцы руке пилигрима, но Грон быстро перехватил метнувшуюся к нему щепать и ловким движением заставил пальцы оборванца развернуть монету заточенной стороной внутрь его собственной ладони. Парень дернулся и уже округлил рот, собираясь зарать от боли, но Грон наклонился к его уху и прошептал «Вякнешь? Останешься без пальцев». Оборванец закусил губу. Так, держась за руки будто два страстных любовника, они прошли через всю площадь и свернули в небольшой переулок. Грон притормозил, повел глазами, выбирая один из дюжины зияющих черных провалов, по-видимому являвшихся входами в местные гадюшники, и выбрав, нырнул внутрь, увлекая за собой невольного спутника». Когда они уселись за дальний конец низкого столика, Грон наконец-то разжал руку и выхватил монету. Оборванец свирепо сверкнул глазами и, поднеся руку к рту, стал слизывать с ладони выступившую кровь. «Что ты себе позволяешь, грязный иноземец?» Грон покосился на остальных посетителей забегаловки и так же, как они, щелкнул пальцами. Тут же к концу их столика, тяжело переваливаясь, подошла дородная старуха и, походя, слезнув каплю, висящую на бородавке... Спорящий с размерами с ее явно немаленьким носом, без зуба прошамкала. Что угодно, господину! Грон молча ткнул пальцем в направлении растрескавшихся кувшинов с каким-то пойлом, стоящих на соседних столах, и показал два пальца. Старуха согласно кивнула, но не ушла, а просящим голосом протянула. Может, господин вакавет рыбу? Грон принюхался и кивнул. Старуха обрадованно хрюкнула и зашаркала кочегу. Оборванец заинтересованно всмотрел на Грона. Наконец он несколько ехидно спросил. — Ты никак хочешь возместить мне порезанную руку? — Имею в виду, этого кислого пива и подвонявшей рыбы будет мало. Грон отрицательно покачал головой. — В том, что случилось с твоей рукой, виноват ты сам. Нечего лезть к чужим кошелям. «Просто я впервые в этом городе, а по прежнему опыту помню, что никто лучше не знает город, чем лихие парни вроде тебя». Оборванец довольно расправил плечи. «В этом ты прав», — он хитро прищурился. «Значит, ты хочешь меня нанять? Учти, я дорого стою. Одного обеда не хватит». Грон усмехнулся про себя, а сам задумчиво произнес. «Что ж, пожалуй, я без труда управлюсь двумя порциями, а может, даже закажу еще». Оборванец обеспокоенно встрепенулся и торопливо забормотал. А впрочем, я думаю, что святому человеку можно служить и за такую малость. В это время старуха, шаркая ногами, принесла два кувшина и блюдо с горячей рыбой. Оборванец тут же схватил самый большой кусок и начал торопливо запихивать его себе в рот, запивая большими глотками из кувшина. Гром ел не торопясь, но когда оборванец расправился с первым куском и рыгнув, Потянулся за вторым, Грон молниеносно выбросил вперед руку и чувствительно врезал ему по ладони. Парень приглушенно взвыл, но убрал руку и несколько мгновений молча сидел и смотрел, как жует Грон. Потом потянулся и осторожно взял самый маленький кусочек. Грон невозмутимо подхватил кусок побольше и отправил в рот. Остаток трапезы прошел спокойно. Когда на блюде не осталось ни крошки, и оборванец, сыто рогнув в очередной раз, похлопал себя по животу и, выразительно указав на желудок, попытался подняться, Грон вытянул руку и уткнул ему палец под шейную выемку. «Ты никак хочешь удрать?» Оборванец послушно шлепнулся на место и пробормотал. «Ну, попытаться-то надо было». Он вздохнул и, бросив на Грона острый взгляд, произнес. «А ты очень странный пилигрим. Никогда не встречал такого». «Там, откуда я родом, таких еще много», — бросил Грон. Оборванец фыркнул, устроился поудобнее и важно заговорил. «Ну, наниматель, что тебя интересует?» Грон усмехнулся. «Расскажи мне о городе. Все, что знаешь. Просто мили языком, а когда меня заинтересуют какие-то подробности, то я спрошу». Оборванец, важно задрав подбородок, начал. «Грамк — лучший город мира, потому что он...» Самая большая клаака, которая только может существовать в пределах Ааконы. Через 4 часа Грон заказал еще пиво и рыбы, а когда они, изрядно набравшись, выползли на улицу, в грамм, как звали оборванца, окинув одеяние Грона оценивающим взглядом, будто впервые его увидел, твердо заявил, «Тебе надо сменить одежду. Ты чертовски хороший собутыльник, но если мы с тобой завалимся добавить куда-то еще кроме заведения матушки-толстухи, то на тебя будут сильно коситься, а, возможно, и донесут портовому надсмотрщику за иноземцами». Он постоял, покачиваясь, о чем-то напряженно размышляя, потом, резко, чуть не шмякнувшись на землю, повернулся и заявил «Иди-ка обратно и подожди меня». И прежде чем Грон успел что-то сказать, исчез в темноте. Грон несколько мгновений стоял, тупо глядя в темноту и понимая, что он только что упустил шанс спокойно выбраться из города. А затем, решив, что, судя по тому, как он лопухнулся после всего лишь восьмого кувшина пива, в его подготовке наличиствуют серьезные пробелы, двинулся обратно к матушке-толстухе. Хотя Грон его уже и не ждал, оборванец появился спустя полчаса. Бросив перед Гроном драную столу, он гордо произнес — «С тебя двадцать монет!» Золотарь согласился расстаться со своим трепьем только за такую цену. Грон осмотрел ощутимо пованивающее одеяние, сморщил нос и поинтересовался. «А почему золотарь?» — оборванец удивился. «А кем в Горгосе еще может быть иноземец?» «Только рабом, пилигримом или золотарем?» «Хотя нет», — он ехидно хмыкнул, «еще с виногоном» но их не пускают в пределы города, потому что от них воняет еще хлеще, чем от золотарей. А еще бродячим акробатам, но этого нигде поблизости не наблюдалось. Да и не подойдет это тебе, потому как тогда тебя вполне могут в любой таверне заставить показывать представление. Понял, пилигрим? И он захохотал. Грон взял столу, поднес ее к еле, дававшему свет в фитильку масляной лампы, оглядел и негромко бросил. — Два щерника. — Идет, — весело согласился оборванец, чем навел Грона на мысль, что эта грязная тряпка досталась ему бесплатно. Грон окинул взглядом зал. В заведении царил густой сумрак, слегка рассеиваемый только светом очага, в котором горели сухие бычьи лепешки. Никому не было дела до того, что происходит вокруг. Грон приподнялся и, быстро стянув белый балахон пилигрима, натянул принесенную стулу. Поведя плечами, он пробурчал. «Не очень удобный наряд для золотаря». Вгром радостно гыкнул. «Все иноземцы в Гаргосе носят столу». Он протянул руку и, сохраняя на лице торжествующую улыбку, сгреб со стола его белый балахон. «А это я куда-нибудь пристрою так, чтобы никто не видел». Грон насторожился. У оборванца явно был слишком довольный вид для того, кто сегодня заработал лишь на вшивые ужины стухлой рыбы с дрянным певцом и пару медных щерников. Но в грамм уже резко вскочил на ноги и рванул к выходу. Грон постоял и медленно двинулся следом за ним. Ему очень не нравилось это неестественное веселье оборванца. Когда до двери осталось 4 шага, в грамм обернулся. Снова растянул губы в улыбке, которая показалась Грону злорадной, и, ускорив шаги, выскочил на улицу. Подозрения Грона переросли в уверенность, и он остановился перед самой дверью. Ясно, что за дверью его кто-то ждал. Намерения тоже были вполне прогнозируемы и колебались между убийством и продажей в рабство. Причем последнее было более вероятно. Бросив взгляд через плечо, Грон убедился, что посетители не обращают на него внимания и, привалившись к косяку, задумался. Конечно, путешествовать по Гаргосу в качестве раба гораздо предпочтительней, но он не мог поручиться, что маршрут работорговцев совпадет с его желаниями. И потом, его, скорее всего, никуда не поведут, а оставят где-нибудь в городе или продадут на ближайшую плантацию. И тут его осенило. Стола золотаря. Он покачал головой. Нет, положительно это пиво оказалось крепче, чем показалось. В грамм его уже продал. Эта стола была ему нужна для того, чтобы не замараться о белый балахон. Одежда пилигрима считалась священной и находящейся под охраной Магр, так что, если бы он не снял балахон, вряд ли кто изгромил, рискнул бы вызвать неудовольствие Магр и особенно ее бдительных жрецов. Хотя, как говорил один из пленников, с которым он беседовал в Герлине перед самым отъездом, Нравы распались, традиции утеряны, и многие в Гаргосе считают белый балахонь ясным знаком того, что здесь можно разжиться бесплатным рабом. Дверь снова распахнулась, и внутрь просунулась голова в грамма. Грон стремительно вытянул руки и, схватив парня за горловину туники, быстро втянул внутрь, на ходу завернув ворот в удушающий захват. Грам затрепыхался, но едва грон его чуть сдавил, тут же обмяк, и со страхом глянул ему в глаза. Грон чуть ослабил захват и тихо спросил «Сколько?» Вграм дернулся, но поняв, что вырваться не удастся, придушенно прохрипел. «Всего пять серебряных зугарников!» «Дешево!» — фыркнул Грон, но я спрашивал не об этом, а о том, сколько человек меня ждут. Вграм снова трепыхнулся, но Грон приблизил лицо и ласково прошептал «Если я напрягу руку, то сломаю тебе шею». А это значит, что сразу ты не умрешь, но тело будет, как труп. Ты будешь все видеть, слышать, чувствовать, но не сможешь даже переплюнуть через губу. Я не знаю, как у вас поступают с такими живыми трупами. У нас в Тамарисе их отдают священным собакам». И он зловеще закончил. «Может быть, с тобой поступить по Тамарисскому обучию? Где у вас в городе больше бродячих собак?» Оборванец мелко задрожал и торопливо забормотал. «Там трое с сетью. Это Угра, владелец пяти золотарных телег и двое его слуг. У него недавно умер раб-золотарь, и ему срочно нужен новый». Грон, задумчиво покачав головой, произнес, выделив голосом одно слово. «Не хотелось бы в первый день убивать четверых добропорядочных горгоцов, но, похоже, придется». При этих словах грам еще больше задрожал и взмолился – «Отпусти меня, я скажу, что ты ушел через другой ход. Они не пойдут проверять, вот увидишь. Я отдам им деньги и скажу, что ты сбежал. Клянусь глазом и зубом, Магр, так и будет!» Грон несколько мгновений смотрел ему в лицо, потом разжал руку. Вграм, внезапно ощутивший, что его больше никто не держит, уставился на него, не веря в то, что это произошло. А Грон кивнул ему на дверь и, как бы советуя, проговорил. «Иди!» «Скажешь все, что надо, и подождешь меня. Впрочем, можешь попытаться обмануть меня еще раз». От его тона у оборванца на лбу выступила испарина. Вграм икнул и, вжав голову в плечи, выскользнул за дверь. Когда Гром спустя пять минут появился на улице, Вграм ждал его в одиночестве. Гром внимательно осмотрелся, а оборванец живо заверил. «Они ушли! Угро! чуть не обрезал мне уши, но они ушли!» Грон лениво спросил. — Ну, где я буду сегодня спать? Вграм поспешно ткнул рукой куда-то в темноту. Э, — Меня знают на ночном дворе. Там у нас живут пятеро акумцев и десятка полтора и барцев, так что ничего страшного, что ты иноземец. Он повернулся и потрусил впереди Грона, поминутно оглядываясь. Они подошли к покосившимся воротам какой-то полуразрушенной усадьбы, раскинувшейся на добрую четверть мили. Вграм К тому моменту немного успокоившийся, покосился на Грона и спросил, «Слушай, иноземец, из-за чего тебе пришлось бежать с Тамариса?» Грон усмехнулся. «В основном из-за плохого отношения к животным». «Как это?» — не понял Грам. Грон пожал плечами. «Мной хотела пообедать пара священных собак, а я объяснил им, что хоть и небольшой охотник до собачьего мяса, но в такой ситуации предпочитаю быть скорее поваром, чем блюдом». «Ты их прикончил?» В глазах в Грама появилось недоверие, смешанное с восхищением, и он благоговейно произнес, «Пожалуй, сугра, стоит взять плату за то, что я спас ему жизнь. Если бы он наехал на тебя, то ему пришлось бы туга». Грон снова усмехнулся. «Это ему надо брать с тебя плату. Он тебе ничего не должен, поскольку именно ты приволок его туда. А вот он лишился вполне приличной столы». Игрон сделал манерный жест, будто оглаживая свою одежду. Вграм расхохотался. Они приблизились к воротам, и оборванец звонко засучал костяшками пальцев по остаткам бронзовых полос, которые когда-то пересекали створки крест-накрест. Через несколько минут послышалось шаркание, и недовольный голос заорал. «Кого они в такую рань?» Вграм оскалился в улыбке и пояснил Грону, который и так это знал, «Обитатели этого места возвращаются под крышу через час после рассвета, а сейчас у всех самая работа!» Створка медленно отворилась, и на пороге возник лохматый превратник с недовольным выражением на лице. «Клянусь зубами магровые!» Тут он осекся, а Грон, впившийся взглядом в лицо превратника, медленно растянул губы в улыбке и голосом, от которого у привратника покрылись инием волосы под мышкой, произнес. «Ну, здравствуй, одноглазый!» Давненько не виделись. И шагнул вперед.